Глава двенадцатая. Арина. Я сижу, сжимая телефон в руках. У меня нет ни мыслей, ни желаний. Я думаю о том, что мне нужно встать и уйти из чужого двора. Но каждый раз, когда собираюсь подняться, то вспоминаю, мне некуда идти. У меня больше нет дома. Нет мамы. Нет сестры. Как так произошло, что они решили от меня отказаться? Нет, это не может быть правдой. Мама, наверное, опять разозлилась на меня из-за того, что я не уделяю сестре внимания, перетягиваю на себя одеяло, как всегда. Алина, она просто ревнует к мужу, и я ее понимаю. Я бы тоже не смогла смотреть на сестру, которая спала с моим мужем. Но все это словно долго брела в темноте и наконец-то прозрела. Я думаю о том, что сестра наговорила мне много лишнего, и будь я чуточку больше похожа на них с мамой, то уже звонила бы ей снова, чтобы намекнуть на денежный вопрос еще раз. Но я не такая. Я не буду шантажировать. Не буду опускаться до их уровня. Сама добьюсь, чего хотела. А им с Макаром пожелаю счастливой совместной жизни. Заслужили. Вздрагиваю от звонка. Бросаю напряженный взгляд на экран, и облегченно выдыхаю. «Да, Катя». «Ариш, прости, что тревожу. Знаю, ты дома, но я хотела с тобой насчет Светика поговорить. Ты сказала, что сможешь с ней на занятия ходить?» «Смогу». Я неожиданно даже для себя всхлипываю, и вдруг начинаю смеяться. «Ариша?» «Я... я с радостью», бормочу в трубку, только не знаю, захочет ли она теперь с бомжом гулять. И снова смеюсь. «Так, что произошло?» Голос Кати становится твердым. «Ничего». Делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. «Помогает. И я спокойно произношу. Меня мать из дома выгнала». «Тьфу!» – недовольно произносит Катя. «Тогда бери такси и мигом ко мне». «Придумала проблему. Тоже мне». «Я не думаю. Вот и не думай. Собирайся и приезжай. Будешь мне доченькой, раз уж Света решила». Смеется, но я чувствую напряжение в ее голосе. Я пытаюсь протестовать, но мне хочется почувствовать себя не одинокой, и я соглашаюсь. Искать такси, вызывать, не хочу. Поэтому иду на ближайшую остановку, жду автобус, который должен привести меня как можно ближе к Кате. И думаю, думаю, как быть дальше. С учебой никаких проблем, но вот с работой придется что-то решать. «У меня нет лишних денег. Да что там, у меня вообще нет денег. Никаких. Ни сбережений, ни больших выплат в перспективе. Скоро начнутся занятия, до да холодов еще долго. Но мама не дала мне забрать теплые вещи. Конечно, она скоро успокоится, я, наверное, смогу их забрать. Но что-то подсказывает, что и тогда все будет плохо». И предательство сестры бьет больно. Я всегда считала, что уж на нее точно могу рассчитывать в любой ситуации. Но оказалось, я виновата не меньше. До квартиры Кати добираюсь уже по темноте. И она открывает сразу, смотрит на меня недовольно, злится, поджимает губы. «Я уж думала, что ты не приедешь», — говорит наконец. «Просто думала. Нужно было не думать, а сразу ко мне ехать. Есть хочешь?» Ваш ужин еще остался. Спасибо. Из комнаты света доносится музыка. Она смотрит какую-то комедию и весело смеется. Чего замерла? Я вас не стесню? Мне неловко, на глазах снова вскипают слезы, и я не знаю, что делать. Глупости какие? Свет! Тут Ариша пришла! Кричит споры, накрывая на стол. Топот детских ног, счастливый виск, и света виснет на мне. Я обнимаю девочку в ответ, понимая, что даже если захочу, не смогу отсюда уйти. За один день в чужой семье я получила больше внимания и добра, чем за всю жизнь в родной. «Ты с нами жить будешь? Ура! Я так рада!» – тараторит девочка. «А ты будешь помогать мне делать домашнее задание? И мама говорила, что если ты согласишься, то мы с тобой будем ходить везде вместе. Ты согласишься?» «Свет!» – мягко обрывает ее Катя – «Я помню, мам. Она отпускает меня и отступает. Я контролирую себя. Ничего страшного. Ой, фильм!» И срывается с места, возвращаясь в свою комнату. Она немного гиперактивная. Катя вздыхает, но я вижу в ее взгляде тревогу. «Знаешь, нельзя так говорить, но я даже рада, что ты с мамой поссорилась. Прости, виновата, отводит взгляд. Расскажешь, что у вас случилось?» «Я молчу». Ковыряясь в тарелке, не знаю, что сказать. Мне стыдно рассказывать правду, но без этого... Я не хочу, чтобы Катя считала меня виновной в чем-то. Мне надо с кем-то поделиться своей историей. Всей историей. От начала до самого конца. И я тихо, чтобы не услышала Света, начинаю. Говорю, что всегда заботилась о сестре, о том, чтобы она хотя бы училась нормально то прикрывала ее похождения, брала иногда на себя ее вину в шалостях. Рассказываю, что Лина всегда мечтала удачно выйти замуж, Они так давно влилась в компанию, где тусовались оборотни, Влилась и захотела стать женой оборотня. И ей повезло. Она встретила истинную пару. Точнее, это оборотень признал в ней пару. И после этого мнусь, не зная, как выложить то, что и произошло дальше. «Он что?» — не верит Катя. «Да бред какой-то! Волк, если пару встречает, ему срать, кто там у нее до него был. У них же с этим проще. Истинное — это все. Это жизнь, это сила, контроль и прочие плюшки, которые людям даже не снятся. Он бы не отказался от нее в любом случае, так что ерунду твоя сестра несла. Или он так хотел от нее отказаться? Прости, Ариш, но других вариантов я не вижу». Он ее любит, — вздыхаю. Он таким нежным был, такие слова говорил. Так что не игра это была с его стороны. Он на самом деле вот с такой придурью. Кривая усмешка скользнула по губам. Не верю я. Катя стоит на своём. Оборотни все одинаковые. Им эти наши заморочки важны только в договорных браках. Да и то не всегда. Не знаю, но ночь я с ним провела. Даже не ночь. Краснею и замолкаю. Ладно, всё мне непонятно. Катя поднимается из-за стола, собирает посуду. Идем, покажу комнату, в которой жить будешь. Мне выдают постельное белье и большую комнату в голубых тонах. Я задергиваю шторы, закрывая от себя ночь. Выкладываю в большой шкаф свои скромные пожитки и замираю. Начинаю смеяться. Сначала тихо, но чем дальше, тем сильнее. Схлипываю, опускаясь на колени. Упираюсь в мягкий ковер и смеюсь. Горький смех сменяется судорожными всхлипами. Истерика снова накрывает меня. Я не могу понять, зачем среди обычных дешевых вещей, которые ничего не стоят, не несут в себе никаких воспоминаний, мама кинула в сумку то самое белье, в котором я провела лучший вечер в своей жизни. Самый лучший и отвратительный, который испортил мою жизнь — И дорогой комплект с отстиравшимся пятнышком крови будет напоминать мне об этом. Всегда.